Горилла. Троглодитес горилла, горилла джина, самая крупная из человекообразных обезьян, открыта только в 1847 году американским миссионером Соважем на берегах реки Габона. Примечание. Род горилл, горилла, включает в себя один вид, горилла-горилла, с тремя подвидами. Некоторые современные специалисты объединяют горил в один род шимпанзе. Рост самца гориллы Бобби, Берлин, был 182 сантиметра, а вес Мбонго из зоопарка Сан-Диего в 16 лет составлял 300 килограммов. Имеется сведение, что рост горилл превышал и 2 метра, Грудная клетка может достигать 175 сантиметров в обхвате. Мозг у гориллы крупный, в среднем 400-600 кубических сантиметров, но известен и 752 кубических сантиметра. Все гориллы имеют группу крови Б, сходной с человеком по некоторым другим показателям крови. Конец примечания. В зрелом возрасте горилла достигает значительных размеров. Так, например, превосходный экземпляр, привезенный в Париж с берегов Габона доктором Франке, имеет не менее 1,67 метра высоты. Ее колоссальное туловище не имеет, так сказать, талии, так как крайние ребра почти соприкасаются с тазом. Все оно, кроме части рук, покрыта шерстью, которая обыкновенно стирается на спине от привычки животного спать, прислонясь к стволу дерева. Обыкновенно горилла черного цвета, хотя иногда имеет сероватую или коричневатую окраску шерсти. Дюшалию, прожившей в Габоне долгое время, В описании своих путешествий посвятил много страниц этому четверорукому гиганту. Примечание. Новорожденные гориллы в Западной Африке часто имеют почти белый цвет, но вскоре темнеют. С возрастом у горилл иногда появляются светло-серые пятна или красно-коричневые подпалины на голове и спине. В рио В 1966 году у черной самки нашли совершенно белого детеныша. Его назвали Снежок. Это была первая известная горилла Альбинос. Кожа у него была белая, на лице розовая, а глаза голубые. Конец примечания. «Горилла, — говорит он, — Живет в самых недоступных и уединенных частях Западной Африки, между реками Дангер и Габон, от 1 до 15 градуса широты. Она предпочитает чаще леса и утесистые горы в соседстве с водой. Но она вовсе не живет стадами, подчиненными вожаку, как рассказывали о ней, не строит хижин, не опирается на посох при ходьбе, не подстерегает путешественников и не уносит женщин в свои логовища. Она питается исключительно молодыми побегами, зернами, плодами и орехами, которые легко раскалывает своими могучими челюстями. Это животное очень прожорливо, поэтому ему приходится часто переменять место, чтобы отыскать себе пищу. Живет горилла почти постоянно на земле, так как большая тяжесть ее тела мешает ей карабкаться по деревьям. Только самки со своими малютками забираются иногда на первые ветви деревьев. Обыкновенно самец, самка и их дети живут вместе. Однако часто старые самцы уединяются в чащу леса, а молодые, несравненно более общительные животные бродят партиями по пять и шесть штук. В случаях крайней опасности горилла бесстрашно устремляется на врага. Она делает ужасающие гримасы, сверкнет глазами, бьет себя в грудь, которая гудит, как барабан, испускает вой, похожий на отдаленные раскаты грома, а волосы на ее голове топорщатся, как султан. Примечание. Характерное для горилл битье себя в грудь Наводящая на путешественников такой ужас, было основанием для того, чтобы считать этого зверя необыкновенно свирепым. Между тем, самец горилла пугает противника с одной целью – чтобы тот убрался и не мешал кормиться зеленью этому чудовищу. Рассказом о свирепости горилл положил конец американский зоолог и антрополог Шаллер – В середине XX века он подробно изучал жизнь самых малоизвестных горных горил. Выяснилось, что они являются добродушными вегетарианцами, ведущими спокойную жизнь в группах, где отношения весьма мирные. Однако вожак может и напасть на человека, если броситься от него бежать. Поэтому в Конго считается позором иметь след от укуса гориллы, Это означает, что человек трусливо бежал. Конец примечания. Если она ранена, не смертельна, то бросается на охотника и почти всегда убивает его одним ударом ноги в живот. Тот же путешественник так описывает встречу с одной из этих огромных обезьян. В кустарнике что-то зашевелилось, и передо мной внезапно явился огромный самец-горилла. В чаще он шел на четвереньках, но, завидев нас, поднялся и смело взглянул нам в лицо. Стоял он в шагах в двенадцати от нас, и я никогда не забуду этого зрелища. Царь африканских лесов казался привидением. Громадное тело, почти шести футов вышиною, держалось прямо, Могучая грудь, большие сильные руки, сверкающие серые глаза и дьявольское выражение лица были страшны. Нас он, видимо, не боялся. Он стоял и бил себя в грудь могучими кулаками, и удары эти раздавались, как звуки большого металлического барабана. Так горилла обыкновенно вызывает своих противников на бой. Он страшно ревел. Рев его, совершенно особенный, наводит ужас и страшнее всех звуков, раздающихся в африканских лесах. Он начинается резким лаем, похожим на лай большой собаки, и переходит в глубокие раскаты, напоминающие раскаты грома. Не видя гориллу, но слыша его рев, я несколько раз ошибался, принимая его за грозу. Мы стояли неподвижно, ожидая нападения. Увидев это, чудовище еще страшнее засверкало глазами. Волосяной гребень на лбу его начал подниматься и опускаться. Длинные клыки оскалились, и вновь загремел грозный рев. В это мгновение горилла походил на адское видение. На одно из тех отвратительных существ, полулюдей и полузверей,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 от 14 до 18 килограммов, и имела почти 65 сантиметров в вышину. Примечание. Более ста лет горил содержат в неволе. Они могут к ней неплохо приспосабливаться, если им создать хорошие условия. Долгое время от горил в неволе не могли получить потомство. Впервые детеныш родился в зоопарке Колумбуса США, в 1956 году. В настоящее время естественные популяции горил нуждаются в защите и охране. Все подвиды Горил внесены в Красную книгу. Конец примечания. Некоторые писатели, например, Дюро де Ламаль, утверждают, что еще древние знали гориллу. В самом деле известно, что знаменитый мореплаватель Ганнон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 Мы поймали только трех женщин, которые кусались и царапались. Мы принуждены были их убить. Мы содрали с них шкуры и привезли в коряген Так как мы дальше уже не плыли, живых нам привезти не удалось. Ганоп положил свое официальное донесение в храм Сатурна, а шкуры горил в храм Юноны Астарты, где они оставались до взятия Кариагена, то есть в течение 345 лет, от 510 до 146 года до Рождества Христова. Ясно, прежде всего, что гориллы, упоминаемые Ганоном, не были женщинами. Корягиняне были народ настолько цивилизованный, что не стали бы снимать кожу с убитых врагов и вешать ее, как трофей, в храмах. Ганон говорит далее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 троглодитес нигер, симия троглодитес, значительно меньше гориллы, не выше 1,55 метра даже в зрелом возрасте. Примечание. Шимпанзе, род, пан, наиболее близок к человеку по многим биологическим признакам. Род включает в себя два вида. Обыкновенный шимпанзе, пан троглодитес, и карликовый шимпанзе, или бонобо, пан пани Вес обыкновенного шимпанзе может доходить до 80 килограммов, в основном 45-60 килограммов. Кроме темных шимпанзе в экваториальной Гвинеи, известна популяция белоголовых шимпанзе, а в 1972 году описан шимпанзе-блондин со светлой шерстью. У обыкновенного шимпанзе выделяют три подвида. Карликовый шимпанзе в два раза меньше обыкновенного. Заметным отличием являются и красные губы Бонобо. У шимпанзе обнаружены группы крови А и О. Иммунологические особенности эритроцитов карликового шимпанзе наиболее сходны с таковыми человека. Конец примечания.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 ни по возрастному и половому составу. Лидерство выражено у шимпанзе неявно и постоянно не проявляется, однако иерархия в группе существует. Очевидно, что шимпанзе миролюбивы в отношениях между членами группы и даже между разными группами. Обезьяны могут свободно переходить из группы в группу, агрессивные отношения редки. Конец примечания.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 что шимпанзе могут осваивать языки-посредники и общаться, используя их с человеком и между собой. Сейчас в зоопарках обучают шимпанзе рисовать. Они не могут четко изображать предметы, их рисунки абстрактны, но подбор цветов отражает их эмоции и настроение. На воле, то есть когда их никто этому специально не обучает, Шимпанзе обнимаются при встрече, хлопают друг друга по плечу, даже целуются и совершают подобие рукопожатия. Они могут ковырять очищенной палочкой в зубах, задумываясь, почесывают голову. Конец примечания. Тело его, как у животного, но разум стоит на одном уровне с дикарями.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 Примечание. Содержание шимпанзе в неволе – очень сложное дело. За ними должен быть особый уход. В неволе они страдают инфекционными болезнями и инвазиями, в первую очередь пищеварительного тракта и органов дыхания, болеют атеросклерозом, гипертонией, коронарной недостаточностью. Патологии беременности у них похожи на человеческие. Рекорд жизни шимпанзе в неволе – Самка Венди прожила в Йоркском центре приматов 48 лет и родила 11 детенышей. Оба вида шимпанзе нуждаются в охране и включены в Красную книгу. Конец примечания. Вообще, подводя итог всем наблюдениям над шимпанзе, невольно вспоминаешь поверье издавна существующее у западноафриканских дикарей,